Дедёк, чучело ты эткое, я тебя люблю, по-моему, ты мировой парень. Когда ты соберёшь свою маленькую семью, угони ракету и лети в какое-нибудь мирное, прекрасное место, куда-нибудь, где не придётся глотать дышарики, чтобы остаться в живых, возьми с собой Стоуни. А когда обживётесь на новом месте, соберитесь все вместе и не жалейте времени». Подумайте, какого черта тому, кто сотворил весь этот мир, вздумалось его сотворить? Дедёк дочитал письмо. Осталось только взглянуть на подпись. Подпись была на отдельном листке. Перед тем, как перевернуть страницу, Дедёк попытался себе вообразить как выглядит автор, какой у него характер. Автор письма был бесстрашен. Он так жаждал правды, что готов был вытерпеть любые мучения, только бы добавить немного в свою сокровищницу правды. И детьку из Стоуни до него было далеко. Он наблюдал и записывал результаты подпольной деятельности с любовью и преданностью, совершенно беспристрастно. «Детьку?» Автор письма представлялся чудесным стариком с белоснежной бородой и мощными мышцами кузнеца. Дедёк перевернул страницу и прочёл подпись. «Остаюсь преданной тебе!» Вот какие чувства автор выразил на прощание, прежде чем подписаться. Сама подпись занимала почти всю страницу. Она была начертано заглавными буквами по шесть дюймов в высоту и по два в ширину. Буквы были неровные, расплывшиеся, выведенные по-детски неряшливые и размашисто. Вот это подпись — «Дидёк». Подпись была его собственная — «Дидёк». И был тот герой, написавший письмо. «Дидёк» написал письмо самому себе — перед тем, как его память стерли. Это была литература в высшем смысле слова, потому что она сделала дядька бесстрашным, бдительным, внутренне свободным, она сделала его героем в собственных глазах в самое тяжкое время. Дядек не знал, что убил у позорного столба своего лучшего друга Стоуни Стивенсона. Если бы он это знал, Он мог бы наложить на себя руки. Но судьба пощадила его и избавила от этой ужасной правды на много лет. Когда дедёк вернулся в свой барак, там стоял свист и скрежет, все точили кинжалы и штыки. У каждого в руке было оружие, и на всех лицах он увидел смиренную, потаённую ухмылку. Но эта ухмылка смахивала на оскал убийцы, которые бросятся убивать с наслаждением, дай ему только волю. Только что был получен приказ срочно готовиться к погрузке на космические корабли. Война с землей началась. Передовой десантно-штурмовой отряд уже смел с лица Луны все постройки землян. Штурмовая артиллерия вела обстрел ракетами с луны, и каждый крупный город на земле уже отведал адского пекла. А вместо ресторанной музыки, при этой адской дегустации, марсианское радио глушило землян сводящим с ума речетативом. «Черномазый, бледнолицей желтопузый, стань рабом или умри!» Черномазый, бледнолицый, желтопузый, стань рабом или умри».